«Да ну!» — поразился жених и принялся лихорадочно листать учебник. «Ух! И так можно? Ого!» Шива даже взмок, разглядывая картинки и читая соответствующие инструкции. «Так!» — захлопнул он книгу. «У меня рук много, справлюсь. Веди к своей невесте. Халван Кумар, за мной!» — Я свечку держать не буду. — Уволю. — Лучше премии лиши. Шива бросил грозный взгляд на транспорт нерадивого советника. Сулон понял его без слов, подхватил хоботом пыхтящий дымом шатер, поставил на землю и деликатно пнул ножкой. Советник внутри поперхнулся дымом. — — Невозможно работать, — простонал он. — Ну как в таких условиях входить в астрал? Идите уж, догоню. Визирь, понукаемый распаленным женихом, галопом понесся к апартаментам Жасмин. Из шатра вслед за чугунком, которому снизу прилипли весело горящие дрова, выплыл советник. Ножки его были скрещены в позе лотоса, ручки держались за змеевик, губы держались за деревянный мудштук, сидящий на конце змеевика. А легкий ветерок нес всю эту странную конструкцию в сторону дворца от Демирияту. Сил управлять этим полетом до конца не вошедшему в астрал Факиру явно не хватало. «Здесь», — прошептал визирь, оказавшись у двери Жасмин, и начал осторожно отступать вдоль стены, чтобы ненароком створкой не прибила. Но он слишком хорошо знал принцессу. Шива еще раз пожуршал страницами, выпятил маленькую покрывшуюся шерстью грудь и решительно вошел внутрь. Визирь вжал голову в плечи и на всякий случай отошел еще дальше. — Убери лапы за мухрышка! — донесся до него вкрачивый голосок Жасмин. — Сначала поговорим об искусстве. Глаза визиря полезли на лоб. Так женихов принцесса еще не встречала. — Опять обошел! — скрипнул зубами Амар. — Ну, братец, я тебя все-таки достану. Тут его внимание привлекли голоса, доносящиеся из-за двери гостевой комнаты, около которой он оказался. — С кем это наш зелененький беседу ведет? — Чтобы прожженный придворный интриган прошел мимо? Амар приник ухом к замочной скважине и замер. Покинутый всеми в гостевой комнате, Иблис нервно шлепал зеленым брюхом по мраморному полу. Гигантская стрела, застрявшая в правой ягодице, раскачивалась, как мачта корабля, в сильнейшую бурю. — Что-то нужно делать, что-то нужно делать, — лихорадочно бормотал он, нарезая очередной круг. Всем с этой проклятой свадьбой не до него, а ему так страшно. Пробить магические своды владений шайтана мог только кто-то очень и очень сильный. Но кто же это мог быть? И тут он вспомнил совет вредной стекляшки. «Лютый! Вот кто мне нужен!» иблис в очередной раз попытался принять первоначальный вид — Не получилось. Проклятая стрела, по-прежнему торчащая из зада Отсасывала магическую энергию. Какие-то жалкие остатки еще теплились внутри, Но такие крохотные, что... Была, не была, на вызов может и хватит. Зеленый страдалец старательно проквакал взглянание. Какого черта? Появившаяся в серных клубах дыма, долговязая фигура во фраке сердито уставилась на Иблиса. — А Люцик где? — Чутый! — сплюнул огненным сгустком Андром Мелих. — Докатился, шеф. Прямой канал доступа к какой-то блезлой жабе. — Какой жабе, козявка? — возмутился Иблис. Великий канцлер присмотрелся внимательней и тихо ойкнул. Он понял, кто перед ним. — Где Лецифер? — сердито фахнула жаба. — Ну, как вам сказать? — деликатно кашлянул Андром Мелих, торопливо поправляя бабочку на шее и делая почтительный полупоклон. У него в последнее время слишком много вызовов. — На уикенды. И он того устал малость. Я пока за него. Чем могу помочь? Только, пардон, у нас сейчас хозрасчет. — Злата? Ну что вы, десятка-три душонок мусульманских откинете и все дела. По рукам. И хватит выкать. Не люблю. Давай о деле явлис протянул стрелу запущенную кощеем заместителю дьявола какая сволочь у меня запасцала не подскажешь кто удружил андром милх освидетельствовал волкованную гигантскую стрелу и сразу спал с лица о мне пора заказ аннулирован веночек с обболезнованиями пришлем куда А ну, рассказывай, чья работа? — Извините, уважаемый, не мой уровень, — замельтешил великий канцлер, готовясь к перемещению в родные пенаты. — Я доложу по инстанции и... Стоять — Стоять! Андромелих несколько мгновений поколебался, взвешивая все за и против, и, наконец, бесшабашно махнув рукой, решился... Папа на тебя наехал. — За что? — судорожно квакнул Иблис. — А кто же его знает? Покумекать нужно. Ты ему дорожку нигде не перебегал? — Да я о нем вообще первый раз слышу. — Хм, возможно, это не то, что я подумал. — Выкладывай, как дело было. Как — Как-как? Сидел себе тихо дома, а тут — бац! — стрелка. Прямо в... Жаба попыталась скосить глаза на пострадавшее место. «Любопытно!» — заинтересовался Андромелих. «А ты в истинном обличье или вот в этом был?» «В этом?» «Странно. По моим данным, папа женат». «Ну и что?» — Есть на Руси обычай такой. — Пускают стрелу по ветру. Кто ее словит замуж? — Да я же не баба! — возмущенно запрыгал по каменному полу Иблис. — Поздно, уважаемый. Это ты теперь ему объясняй. Андромлих посмотрел на торчащую из зада шайтана гигантскую стрелу, перевел взгляд на обломки. — Так, а почему две? — откуда я знаю? Не успел я по папе и маме этого наглядца пройтись, как тут — бац! — вторая, в то же самое место!» «Ой, напрасно ты это сделал!» — закрученился Андромелих. «Ну, насчет мамы-то ладно. На Руси к этому привычны. А вот папу трогать не стоило. Неудивительно, что он тебе стрелку забил». — Значит, это все-таки то, о чем я подумал. — Ну, тридцать душ прощаю. Спокойников брать грешно. Хотя с этим погодим. А вдруг выкрутишься? — Закопайся поглубже, — посоветовал Андромелих. — Если не найдет, за тобой тридцать душ. — Это за что? — возмутился Иблис. — За совет. — Ну, пока дела, понимаешь. Договорить великий канцлер не успел, так как за стеной разговор об искусстве подошел к концу. Оттуда до исчадья ада донесся глухой удар. Раз. Голосок был очень звонкий, но Андромелих насторожился. — Папа под баб вроде не косит. Хотя дверь гостевой комнаты с грохотом рухнула, Вместе с подслушивающим Падимомаром. «Помогите! Хулиганы зрения лишают!»